Глава 2. Поворожите мне, попросил Уир. Предскажите будущее. Стивен улыбнулся и сказал Элисону, наблюдавшему за ними с лежанки. Вот же чёрт безнадёжный, а? Хочет услышать от меня, что не погибнет. Ну давайте, настаивал Уир. И не притворяйтесь, будто вы ни во что не верите. Сами же пристрастили меня к гаданию. Стивен встал,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 Между тем, как его, Элиса, старший офицер Рейсфорд, сохранял такое спокойствие, что позволял себе быть Уиром жестоким и порой говорил ему вещи совершенно чудовищные, однако Уир не протестовал. Уир приходил в землянку, дрожащим в надежде на виски и утешение, а в холодности Рейсфорда явно обретал опору. И всё же в поздние ночные часы у Элиса иногда возникало впечатление, что в крепкой дружбе этих двоих есть ещё какая-то сторона. Он видел запавшие глаза Рейсфорда, чёрные в свете свечей, не отрываясь, глядевшие на взвинченного Уира, прикованные к нему так, точно их обладатель искал в душе Уира что-то такое, чего сам был лишён. «Почти походило на то, — думал Элис, — что Уир и вправду ему не небезразличен». Вошёл Райли, неся за хвост крысу. «Это вам от Кокера, сэр. Проделал фокус с сыром на штыке». К Райли Элис относился неприязненно.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 Волна отливала, звук стихал, а на берегу оставался страх. Каждый разрыв словно высасывал, вытягивал из Элиса частичку души, и после каждого он становился слабее. «На этот раз знают, почему бьют», — сказал Райли. «Похоже, у них всё на неделю вперёд расписано». Стивен не сводил глаз со стола. «Погасите лампу», — сказал он и, повернувшись к Элису, добавил.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 «Так, у нас тут что, пищеварительный тракт?» «Да, по-моему, он. И ела она...» «Это что, мясо?» «Как звали тех двух солдат вашего взвода?» спросил уир «Ради всего святого!» вскинулся Элис. «Это отвратительно. Я ухожу. Стыдитесь. Вы ведёте себя, как невежественные мужланы, а вы должны пример подавать». «Кому?» спросил Стивен. «Вам?»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 Он сунул кончик ножа под ближайшую к нему и перебросил её лицом вверх. Это была восьмёрка. «Отлично», — сказал он. Следующая оказалась червонной четвёркой. Лицо Уира просияло от радости. Стивен медленно приподнял третью карту. Двойка треф «Похоже, Уир, небесная канцелярия на вашей стороне», — сказал он. Четвёртая карта — туз червей. «Покой».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 Вы видели, как я подтасовываю? Нет, на это же очевидно. Понять не могу, зачем я ломаю перед вами комедию, если в результате её вы не верите. Кокер просил вернуть ему крысу, а, Райли? Сомневаюсь, сэр. Тогда возвращайтесь на своё место. Я здесь сам приберу. И зажгите перед уходом лампу, хорошо? Райли ушёл. Наступило долгое молчание. Элис закурил очередную сигарету, взялся за книгу. Уэр смотрел, как загипнотизированный стол на полоске песка. «Почему вам так хочется выжить, уир спросил Стивен. «Да Бог его знает», — ответил Уэр. «Всё, что у меня есть, — это моя жизнь. А в нынешних обстоятельствах только одно и остаётся — держаться за неё. Может, позже я найду для неё какое-нибудь применение, тогда всё объяснится». Стивен протёр поверхность стола щёткой, которую макал в бодейку с водой. И та, и другая остались в землянке от прежних обитателей. Он испытал непонятный ему стыд. Элис надменно взирал на него с лежанки. «Большинство тех, кто участвует в этой войне, стремится выжить, чтобы мы могли её выиграть», — заявил он. «Мы же сражаемся за нашу страну». Уир, широко раскрыв глаза, уставился на вновь зажжённую лампу.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 Пройтись артобстрелом от Пикадилли до Уайт-Холла и перебить всю эту ораву. Даже вашу семью? В особенности мою семью. Её в особенности. Я попытался объяснить им, на что похожа наша жизнь, и знаете что? Отцу стало скучно. Просто-напросто скучно. Их улица очень пошёл бы на пользу пятидневный артиллерийский обстрел, как и тем, кто бастует, требуя большей платы за работу на фабриках, пока мы умираем здесь за Шилинг в день.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 «Как звали друга Брэннана? Того, что истек кровью?» «Дуглас. Всё же у вас под землёй таких потерь нет. Мы тоже теряем людей. Тайсон, убитый под бомономелем, солдаты, погибшие в тоннелях. Но я умирать не собираюсь». Пока тянулась ночь, в глазах Уира понемногу разгорался синеватый огонь, питавшийся надеждой и алкоголем. Остатки его волос торчали над ушами скудными светлыми прядями.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 Он-то, чёрт подери, что может об этом знать. То, что слышал от своих австрийских докторов. Элис, прислушивавшийся с лежанки к их разговору, спросил. «Что произошло, когда вас ранили?» Я начал кое во что верить. «Во что?» Стивен подпёр подбородок ладонями. Говорил он косноязычную, надолго умолкая, пытаясь придать своим мыслям удобопонятную форму. Паузы заполнялись воем снарядов.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 Он и должен был пойти, убедиться, что у солдат всё благополучно. Кто? Элис? Вам следовало морду ему набить. Можно я посплю на его лежанке, пока он не вернётся? Адамсон ранили, я теперь один. Джек Фаербрейс и Артур Шоу лежали, свернувшись калачиком в блиндаже. Всего здесь было 10 человек. На пространстве в 25 футов шириной и 5 высотой.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 Пехота всё время просит, чтобы мы взяли на себя часть её работы, но нам и под землёй дела хватает. Траншеи мы для неё рыть не стали, могу тебе сразу сказать. Проложили несколько телефонных линий, но ну и всё. Теперь пехотинцев посылают в наряды, чтобы они помогали нам. Вот это совсем другой разговор. Позавчера нам пришлось протопать 5 миль. В тыл, в баню. Многие, могу тебе сразу сказать, стонали и жаловались. Что толку мыться, если нельзя переменить полную «гостей» одежду? И всё же баня была отличная, много тёплой воды и душ тёплый. Все были очень довольны, мы отдохнули, да ещё и место нашли, где можно пиво попить. Конечно, когда мы вернулись, сержант задал нам взбучку, но дело того стоило. Ты пишешь, новостей у тебя нет, а те, о которых сообщаешь, на меня, наверное, скуку нагоняют. Ничего подобного. Мы все жадно ждём вестей из дома. Только о нём и думаем. Дом, дом, дом. А ещё я часто вспоминаю нашего мальчика.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 Поблагодари, пожалуйста, мисс Хаббард за доброе пожелание. Напиши мне поскорее. Твой любящий Джек.